Глава 26 Большой скандал. Алана. «Ты как всегда умеешь подбодрить?» Я слегка улыбнулась, прикрывая глаза. «Я постараюсь объясниться с Амандой и уйти незамеченной пораньше». «Думаю, это вряд ли получится. Уж очень ты выделяешься на фоне присутствующих». И он оказался прав. Как только я вошла, на меня тут же устремились заинтересованные взгляды практически половины приглашённых гостей. «Моя дорогая, ты превосходно выглядишь». Миссис Нортон восторженно встретила меня, предлагая бокал шампанского. Мы вышли в сад на заднем дворе, где играла тихая музыка. Присев на одну из лавочек, долго разговаривали. Она спрашивала, нравится ли мне в университете, чем занимаюсь в свободное время. Хочется ли домой и скучаю ли по родителям. Потом вспоминала курьезные случаи своей студенческой жизни, как вышла замуж и овдовела. Внезапно нашу беседу прервал бархатный баритон, обладатель которого принёс в мою жизнь много боли. «Добрый вечер, дамы. Прекрасно выглядите». Единственным, что отличало его от модели, были рассечённые бровь и губа. «Отличный вечер, и музыка превосходная. Миссис Нортон, разрешите украсть вашу собеседницу на один танец?» «Я против». Аманда неодобрительно взглянула на парня. Конечно, она знала, кто он. «Ведь их семьи плодотворно сотрудничают». «Всего один». Не обращая внимания на возражения, Марк схватил меня за руку, но Аманда вцепилась мёртвой хваткой с другой стороны. «Миссис Нортон», — процедил Марк сквозь зубы. «Я не сделаю ей больно». Он всё же вытянул меня на импровизированный танцпол в паре ярдов от нашей скамейки. «Ты неописуемо красива сегодня», — прошептал он на ухо, склоняясь к моей шее. «Марк, прошу, не трогай меня. Твои прикосновения не вызывают ничего, кроме боли. Пожалуйста!» На последнем слове мой голос дрогнул. «Мы это исправим, милая. Не касаться тебя смерти подобно». В этот момент я ощутила разряд тока от его губ на коже. «Вернись ко мне». «Марк, пойдём, всё уже собрались». Его окликнула женщина, и по голосу я узнала, кому он принадлежал. «Ты? Что ты здесь делаешь?» Это обращение уже было адресовано мне. «Она моя гостья, мисс Вуд. Есть возражения?» В разговор вмешалась Аманда. «Не порт жизнь моему сыну!» Прошипела мать Марка и одним рывком оттащила его в сторону. На её лице читалась вся палитра эмоций — от ненависти и злобы до презрения. Марка дернул руку, словно не желая прикосновений матери, и посмотрел на меня. «Вот тут спорный вопрос». «Ведь это Марк нашёл нас в этом саду, а не Алана искала с ним встречи». Аманду явно раздражала эта ситуация, ведь она понимала, в чём именно кроется обвинение миссис вот «А ты?» Та снова обратилась к сыну. «Только попробуй связаться с ней ещё хоть раз». «Тебя забыл спросить». Не обращая никакого внимания на слова матери, Марк хитро улыбнулся и сказал. «Помни о моём предостережении, мышка». После послал губами воздушный поцелуй и, не дожидаясь матери, удалился. Так как скоро должна была начаться официальная часть вечера, мы с Амандой направились в зал и присоединились к её семье. Меня всё трясло от встречи с Марком, даже шампанское не помогло. Лучше бы Майка встретила, хотя... «Алана, какой приятный сюрприз!» Николь с нежностью обняла меня. «Как приятно, что ты пришла разделить это событие с нами!» «Стивен, познакомься. Алана Мур, моя хорошая знакомая. Мы рассказывали о ней». Аманда представила меня, судя по всему, своему сыну. «Та самая девушка с бескорыстной душой и чистым сердцем». Он улыбнулся. «Помню. Я Стивен Нортон. Приятно познакомиться, Алана. Красивое имя, кстати». «Спасибо. И мне очень приятно. Я от чего-то стушевалась перед таким комплиментом». Мистер Нортон был действительно красивым мужчиной, и теперь стало понятно, от кого Майк унаследовал небесный оттенок глаз. «Позвольте узнать, как вы встретились в Бостоне», — продолжил разговор он. «Это произошло случайно, в парке, недалеко от Гарвардского университета», — ответила Аманда. «Вы учитесь в Гарварде?» Всё же Стивен хотел услышать именно меня, анимать. «Да, на биологическом. Хочу стать хирургом в будущем». «Здесь одна из лучших школ». «Какая благородная профессия. Мне нравится. Майк тоже учится в Гарварде, только на бизнесе. Вы пересекались с ним?» Я даже рта открыть не успела, как изрядно подвепивший голос вклинился в разговор. «И какого же чёрта ты здесь забыла, Мур?» «Что-то подобное я уже слышала несколько минут назад. И правда, что я здесь забыла?» «От безысходности я прикрыла глаза и обречённо вздохнула». «Неужели я заслужила такое обращение?» «Все, кроме меня, посмотрели на Майка». Он же не обращал ни на кого внимания, молча ожидая моего ответа. «И давно вы общаетесь с ней за моей спиной?» Обратился он уже к Аманде. «Давно занимаешься благотворительностью, бабуль?» Это было так оскорбительно, и терпеть подобное я больше была не намерена. Я резко развернулась к Майку и с ненавистью посмотрела в глаза. «Благотворительностью?» Мне стало жутко обидно, ведь я никогда и ни у кого не просила помощи. Ухватившись за подвеску, я сорвала её шеи и вложила в его руку. Подачки мне не нужны. Майк с хищным оскалом изучал цепочку на ладони, затем жал её в кулак, подняв на меня свои безумные синие глаза. «Прошу прощения, но я, пожалуй, пойду». Окинув присутствующих взглядом, я развернулась, чтобы сбежать, пока не стало хуже. Всё же Алекс был прав. Однако Майк схватил меня за руку и развернул к себе, не разжимая пальцев. Тут же подошли Алекс и Джессика. Она весьма удивилась моему присутствию, но была готова встать грудью на мою защиту, ожидая конфликта, который неумолимо назревал. «Виделись уже? Говорят, даже успели пообжиматься в саду моего дома, между прочим». Прошипел Майк сквозь зубы прямо мне в лицо. «Майк, всё было совсем не так. Я присутствовала там». Попыталась разрядить обстановку Аманда, но безрезультатно. «Я всё ломал голову. Почему ты отвергаешь меня? Почему вы с этим ублюдком, который преследует тебя, до сих пор расстались? И почему ты презираешь весь мой мир?» И я наконец понял. «Ты просто завидуешь». «Беттер, остановись, ты пьян!» Предупреждающе заговорил Алекс. Но я остановила его жестом руки, чтобы не вмешивался. Мне нужно было это услышать. Во мне начинало всё кипеть от гнева и обиды, ведь всё происходило на глазах у толпы посторонних людей. Попытки друзей остепенить Майка не увенчались успехом. Весь мир сузился только до нас двоих, и его голос стал звучать так, будто мы одни были в комнате. «И раз ты отвергаешь элиту, которая могла бы подарить тебе весь мир...» то пусть тебя и ублажают нищеброды, ничего не добившиеся в этой жизни. Всё, конец терпения. Последняя капля гордости испарилась, закипев от моей злости. Увесистая пощечина прозвенела, казалось, на весь зал. И только Майк хотел дёрнуться в мою сторону, как Алекс обхватил его руками, пытаясь остановить. Ни секунды больше я не находилась в этом доме. Выбежав на улицу и быстро поймав такси, я покинула поместье Нортонов.